Этсо прошел к ближайшей рыночной площади. Половина лавок была открыта, работала пекарня, отгонял мух от мяса мясник, а зеленщик выставлял на продажу вялого вида фрукты. Как и раньше, лучше всех шли продажи у владельцев винных лавок. Этсо заметил, как небольшой отряд солдат Борджиа направляется к лавке несчастного кожевника. «Смотри», — сказал Этсо, — когда отряд вошел в небольшую толпу покупателей. «Я знаю, что происходит», — отозвался Макиавелли. «А я знаю, что ты знаешь», — Никола кивнул Этсо. «Прости, но ты смотришь на картину в целом. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы политически сломить Боджио, и лично я не сомневаюсь в твоей искренности». Он помолчал. «Но мы должны начать с чего-то меньшего». Больже безнаказанно забирает у людей все, что пожелает, держа власть в своих руках. Они посмотрели, как стражники толкнули торговца на землю. А потом, смеясь, забрали с прилавка то, что захотели, и отправились дальше. Торговец поднялся с земли и из бессильной ярости смотря им вслед. А затем, чуть не плача, начал представлять на прилавке товары. Какая-то женщина подошла, чтобы утешить его, но он лишь отмахнулся. Тем не менее, она осталась с ним рядом, смотря на него со смесью заботы и участия. Почему ты не помог ему, поинтересовался Макиавелли. Позволил им сделать это. Послушай, вздохнул Этсо. Помочь одному, это конечно хорошо. Но это не решит проблему. Они вернутся, когда нас не будет рядом. Не все повторится. Посмотри на то, что здесь продают. Овощи вялые, мясо испорчено. Хлеб черствый. Все лучшее достается Борджия. Как ты думаешь, почему люди пьют? Макеавелли пожал плечами. Я не знаю. От горя отозвался Этсоу. У них нет надежды. Их всячески притесняют. Они хотят забыть об этом. Но мы все изменим. Как? Привлечем их на нашу сторону. Он развел руками. Именно с этих людей начнется наше сопротивление Борджия. «Мы уже об этом говорили», — резко ответил Макиавелли. «Ты шутишь. Я начну с этого торговца. Чтобы победить у войне, Никола, нам нужны верные солдаты, которые будут сражаться за нас. Мы должны посеять в их умах семена бунта». Он снова помолчал, а затем более серьезно продолжил. Государство запугало этих людей, сделав их своими врагами. Если мы привлечем их на свою сторону, у нас будут люди, которые сломят власть Борджия. Макиавелли посмотрел на друга долгим и тяжелым взглядом. «Тогда иди», — сказал он наконец, — «иди и завербуй наших первых рекрутов». «Я и собирался это сделать», — ответил Эдсо. «Скоро ты увидишь, как из группы полных решимости мужчин и женщин, которых я соберу вокруг нас, я выкую меч, способный отрезать головы и руки с ногами Борджия». И даже самим тамплеером. Глава 27. Успешно закончив начатую утром работу и в тайне приобщив несколько недовольных горожан к делу ассасинов, Эдсо вернулся в штаб-квартиру на Тибиринском острове. Кроме преданных слуг, работавших и охранявших убежище, здесь было пусто. И Эцио надеялся, что у него наконец-то появилось свободное время, чтобы как следует все обдумать и спланировать. Но уже оказавшись на месте, Эцио понял, что у него посетитель. Тот, кто хотел убедиться, что его присутствие не будет замечено, кто терпеливо ждал, пока слуги разойдутся по своим делам, по всему зданию, и только потом дал о себе знать. «Эцио, сюда! Кто здесь?» Тут же встревожился Эдсо, хотя и подумал, что этот голос кажется ему знакомым. По обеим сторонам от тропинки, ведущей к убежищу, росли высокие кусты, и никому за пределами братства об убежище известно не было. Если была хоть какая-нибудь возможность, что кто-то вызнал секрет, сюда. Это кто? Это я. На тропинку из своего укрытия вышел Леонардо да Винчи, как всегда великолепно одетый и смущенный. «Лео, господи!» Но Эдсо тут же вспомнил, кто был новым хозяином Леонардо и подавил первое желание подойти и обнять старого друга. Леонардо заметил его реакцию. Вдруг Эдсо немного постарел, но можно было быть уверенным, что он не растерял ни стремительности, ни заразительного энтузиазма. Леонардо шагнул вперед, голова его была опущена. Я не удивлен, что ты не проявляешь особого энтузиазма, увидев меня. Должен признать, Лео, ты меня разочаровал. Леонардо развел руками. Я знал, что ты проник в замок. Это мог быть только ты. Так я понял, что ты все еще жив. Разумеется, твои новые хозяева сказали бы тебе, если бы это было не так. Они ничего мне не говорят. Я для них не более чем слуга. В глазах Леонардо мелькнул огонек. «Но они мне верят. Лишь пока ты им нужен. Думаю, способен постоянно действовать на шаг впереди них». Леонардо сделал Кэтсову еще один шаг. Неуверенно протянул руку. «Как же хорошо снова видеть тебя, мой друг!» «Ты создал для них оружие. Мы ничего не можем противопоставить новым пистолетам. Знаю. Но если ты позволишь мне объяснить, как ты нашел это место, я могу все объяснить». Леонардо выглядел таким раскаившимся, таким несчастным и казался настолько искренним, что сердце Эдсоу, презирая само себя, потеплело от радости при виде старого друга. Кроме того, сосин подумал, что Леонардо без сомнения пришел сюда, рискуя собственной жизнью, и что если Леонардо хочет восстановить их дружбу, то он, Эдсоу, был бы полным глупцом, Недостойным быть главой братства, если бы отказался от дружбы и партнерства с таким человеком. «Иди сюда!» – воскликнул ассасин, широко раскинув руки. «Эцио!» Леонардо кинулся к другу, и двое мужчин крепко обнялись. Эцио провел друга внутрь убежища, где они и расположились. Эцио знал, что Катерину принесли во внутреннюю комнату, где она могла отдохнуть в тишине и покое и что доктор приказал ее не беспокоить. Он боролся с искушением нарушить приказ доктора, но он мог говорить с ней и позднее. Кроме того, появление Леонардо заставило поменять приоритеты местами. Эдсо захватил с собой виной лепешки. «Расскажи мне все», — попросил Эдсо. «Я все объясню. Но сперва прости меня. боже силы заставили меня служить им. Если бы я отказался, Они бы сделали так, чтобы я умирал долго и в страшных муках Они подробно рассказали, что сделают со мной, если я откажусь им помогать Даже теперь я не могу вспоминать об этом без содрогания Теперь ты в полной безопасности Леонардо покачал головой Нет, я должен к ним вернуться Я буду куда более полезен для тебя Если они будут уверены, что я все еще работаю на них Я так и сделал все от меня завищее, чтобы создать для них как можно меньше различных устройств. Эцио хотел его перебить, но Леонардо вскинул дрожащую руку. Пожалуйста, считай это исповедью. Я хочу закончить. Тогда ты будешь волен судить меня так, как посчитаешь нужным. Никто тебя не судит, Леонардо. Леонардо еще сильнее напрягся. Не обращая внимания на угощение, он наклонился вперед, к Эцио. «Я сказал, что работаю на них под принуждением», – продолжил он. «Но это еще не все. Ты же знаешь, я стараюсь держаться подальше от политики. Я не хочу ввязываться в неприятности. Но те, кто стремится к власти, ищут меня, потому что знают, что я могу для них сделать. Я знаю. Но я тоже в игре. Мне приходится играть, чтобы выжить. Почему я так хочу выжить? Потому что я хочу еще многое сделать». Он перевел дыхание. Я даже не могу рассказать тебе, Эцио, сколько мыслей в моей бедной голове. Он сделал всеобъемлющий жест, показавшийся Эцио жестом отчаяния. Еще предстоит столько открытий. Эцио промолчал. Это ему тоже было известно. Вот так закончил Леонардо. Теперь ты все знаешь. Почему ты пришел сюда? чтобы загладить свою вину. Я хотел заверить тебя что сердцем я не с ними. Что им от тебя надо? Все, что они только смогут от меня получить. В первую очередь военные машины. Они знают, на что я способен. Леонардо вытащил пачку бумаг и передал другу. Это некоторые из устройств, которые я сделал для них. Вот взгляни. Вот бронированная машина, которая, если она верно построена, способна передвигаться по любой местности. Люди, спрятанные внутри, могут вести огонь из пушек. Огромных пушек, оставаясь полностью защищенными. Я назвал ее танк. Эдсо побледнел, когда увидел чертежи друга. И он уже построен? Леонардо хитро улыбнулся. Я же сказал, если она построена правильно. К сожалению, как видно из чертежей, эта штука способна поворачиваться только вокруг своей оси. Ясно улыбнулся Эдсо. Теперь смотри сюда. Эдсо увидел изображение всадника, управляющего парой лошадей, запряженным бок о бок. Сзади были расположены длинные горизонтальные шесты. Спереди и сзади, к которым крепились колеса, вращающие косообразное устройство, которое были способны перерубить любого врага, на которого направлял лошадей всадник. Дьявольское устройство, ужаснулся Эдсо. Да, но, к сожалению, сам всадник полностью беззащитен. Глаза Леонардо снова заблестели. Эдсо расплылся в улыбке, но тут же стер ее с лица. «А как же те пушки, что ты им дал?» Леонардо пожал плечами. «Церберы нужно было бросить какую-нибудь подачку», — пояснил он. «Я должен был дать им хоть что-то работающее, чтобы они не заподозрили меня. Но это слишком эффективное оружие». «Да, это верно. Но они намного хуже того маленького пистолета, который я когда-то сделал для тебя». Несколько лет назад основываясь на чертежах из кодекса. Правда, жаль, что я не смог удержаться от соблазна сделать еще один. это с грустью вспомнил утраченное оружие из кодекса, но он должен вернуть его. В бумагах есть что-нибудь еще? Хотя они были одни, Леонардо понизил голос. Я скопировал не только чертежи больших машин, но и те страницы, где показано, как они могут использоваться в битве. Он иронически развел руками. Увы, в бою они будут не особо эффективны. Эдсо с восхищением посмотрел на старого друга. Этот человек создал для венецианцев субмарину, которую те использовали против турецких галер. Если бы он не внес в эти чертежи намеренные дефекты, они никогда бы не смогли совладать с Боджио. Он был рад снова приветствовать Леонардо. Этот человек стоил дороже двух армий. Ради бога, Лео. Выпей хотя бы бокал вина. Я знаю, что теперь я у тебя в неоплатом долгу. Но Леонардо отмахнулся от предложенного бокала. Есть более важные новости. Ты знаешь, что яблоко у них? Конечно. Они принесли мне его для исследований. И ты и я уже знаем, какой силой оно обладает. Родриго знает немного меньше. Но он куда умнее Чезари. Хотя Чезари любит наблюдать за исследованием. Сколько ты рассказал им о яблоке? куда меньше, чем мог, но я должен был рассказать хоть что-нибудь. К счастью, Чезари, кажется, был доволен и этим довольно ограниченными возможностями, о которых я ему рассказал, но Родриго знает куда больше, и его терпение кончается. Леонардо помолчал. Я думал о том, чтобы украсть его, но оно под постоянным наблюдением, а мне разрешено исследовать его только под строгим контролем. Но мне хватило сил, чтобы отыскать тебя. Ты знаешь, что яблоко у Чезари. Просто великолепно. Ты рассказал им об его особенностях? Конечно же нет. Все, что я хочу, чтобы он вернулся к его законному владельцу. Не бойся, его. Мы его вернем. Постарайся держать Боджа и дальше в неведении. Насколько возможно. Если можешь, сообщай о том, какую информацию о яблоке ты им предоставишь. Хорошо. Эдсоу помолчал. «Есть еще кое-что?» «Рассказывай. Я потерял все оружие из кодекса, который ты для меня сделал. Ясно. Только первоначальный клинок все еще со мною. Но пистолет, отравленные и двойные клинки, защитная пластина – все это утеряно». «Да», – пробормотал Леонардо. Потом улыбнулся. «Восстановить их будет несложно. Правда?» Эдсоу до вас мог поверить в это. Чертежи, которые ты мне передал, все еще во Флоренции, надежно спрятаны моим помощникам Аньола и Иноченто. боже никогда их не получат, даже если им, не дай бог, удастся захватить Флоренцию, или если это сделают французы. У Аньола есть четкий приказ уничтожить бумаги. Ни Аньола, ни Иноченто, не то, чтобы я не доверял им, никогда не смогут сделать это оружие без моей помощи. А я никогда не забываю чертежей. Однако... Он почти смущенно замолчал. Тебе придется заплатить мне за материалы, которые мне понадобятся. И деньги вперед. Серьезно поразился Эдсо? Ватикан тебе не платит? Леонардо закашлялся. Очень, очень мало. Мне кажется, они считают, что моя жизнь уже достойная плата. И я не настолько глуп, чтобы полагать, что день, когда мои услуги станут ненужными, никогда не настанет. Они убьют меня так же легко, как убили бы собаку. «Да», — отозвался Эдсо. «Они скорее убьют тебя, чем позволят работать на кого-то еще». «Да, и я о том же», — согласился Леонардо. «И оттуда действительно не сбежать. Не то, чтобы я хотел. Я хотел бы, чтобы Боджи были разбиты. Я так глубоко увяз во всей этой политике. Но мой любимый Милан в руках французов». Он погрузился в размышления. «Может быть, потом, когда все закончится, я могу попытать удачу во Франции». Говорят, это цивилизованная страна. Пришло время вернуть друга с небес на землю. Этсо сходил к железному сундуку и достал оттуда кожный мешочек полный дукатов. Его он и передал Леонардо. Оплата за оружие из кодекса быстро пояснил он. Когда оно будет готово? Леонардо задумался. Это будет сложнее, чем в прошлый раз произнес он. Я должен буду работать в тайне, в одиночку. «Я не могу полностью доверять тем, кто помогает мне в борже. Он помолчал. «Я свяжусь с тобой снова. Как только смогу, обещаю!» Он взвесил на ладони тяжелый мешочек. «Кто знает, тут много денег. Что, возможно, я смогу предоставить тебе новое оружие, но по моим собственным чертежам. Думаю, оно тебе пригодится. Тем, что ты делаешь для нас. Ты заслужил мою вечную благодарность». «И буду защищать тебя, где бы ты ни оказался», — пообещал Эдсо. Он сделал заметку в памяти, чтобы послать пару рекрутов, как только они закончат подготовку, внимательно следить за Леонардо и регулярно о нем докладывать. «Как мы будем связываться с тобой? «Я хотел предложить вот так», — сказал Леонардо. Взял кусок мела и начертил на столе перед ним руку с вытянутым указательным пальцем. «Великолепно», — одобрил Эдсо. «Спасибо». Это просто эскиз картины, которую я задумал. Святой Иоанн Креститель. Я нарисую где-нибудь этот знак. Садись туда, куда он указывает». Эдсо подчинился. «Вот так», — подытожил Леонардо. «Скажи своим людям, пусть держат глаза открытыми. Если они увидят один из таких знаков, для других он будет выглядеть просто как обычный рисунок. Пусть дадут тебе знать. Приходи на это место, так мы и встретимся». Отлично, еще раз одобрил Эдсо. Не волнуйся, я постараюсь убедиться, что тебя предупредили. На тот случай, если ты отправишься на какое-нибудь задание или еще куда-нибудь. Спасибо. Леонардо встал. Мне пора, иначе меня раскроют. Но сперва... Сперва что? Леонардо усмехнулся и подкинул в руке мешочек с деньгами. Сперва я пройдусь по магазинам.